Ты был прав. Такие дожди. А нам все равно бы пришлось переправляться через реки, если бы прошли дальше. Они текут прямо с горы, преодолеть их было бы еще труднее. Если бы мы раньше тронулись путь, нас не застал бы дождь. И через сестру было бы гораздо легче переправиться, укоряя себя, сказала Это моя вина, что мы не выехали раньше. Ведь даже Карлона предупреждал, что мы должны оказаться здесь до дождей. — Нет, нет, это моя вина, я знал, что это за река, и если бы я настоял, мы выехали бы раньше. Если бы мы бросили лодку, не пришлось бы тащиться так долго через горы, да и на реке она только мешала. Я был дураком. — Да, Лар, что ты ругаешь себя, ты не дурак, ты не мог предвидеть, что произойдет. Даже тот, кто служит матери, не все предвидит. Всегда есть неясность. Мы здесь... «Мы в порядке благодаря тебе. У нас даже есть лодка. Кто знает, может быть, она еще пригодится». «Но я чуть не лишился тебя». Он положил голову ей на грудь. «Я даже не могу выразить, как люблю тебя. Слова слишком мало значат, когда говоришь о большом». Он обнял ее, прижал к себе, как бы желая сделать ее частью себя, чтобы уже никогда не потерять ее. Она тоже тесно прижалась к нему, любя его и желая как-то облегчить его боль, Затем подышала ему в ухо и поцеловала в шею. Он медленно ответил, целуя ее с дикой страстью и лаская ее тело. «Джандалар!», Джандалар — мягко позвала она. «Хм!» — отозвался он. Его одолела приятная истома, ему не спалось, но и двигаться тоже не хотелось. «Сколько рек подобных этой нам еще предстоит пересечь?» — спросила она. «Ни одной!» — он поцеловал ее в ухо. «Ни одной!» Ни одной, потому что не существует рек, похожих на сестру. Даже река Великой Матери, даже она не так коварна и опасна, как сестра. Но нам не нужно на ту сторону, мы останемся на этом берегу. Когда подойдем поближе к леднику, я хочу навестить там несколько человек. Они живут на другом берегу реки, но это далеко, и там она чуть шире горного ручья. Он лег на спину. «Нам придется переправляться через реки, но за этой равниной». «Без сестры река Великой Матери не была бы такой», — сказала Эйла. «Нет, мать больше сестры. Это главная река, которую питают реки с другой стороны еще до лесных холмов, которые заставили ее повернуть на восток. Тоналан и я повстречали людей, которые проводили нас туда». Крупные реки текут с гор и впадают в реку Великой Матери на западе, но мы идем на север и даже не увидим их. Джандалар сел. Разговор заставил его задуматься. Он уже отдохнул, и теперь ему не хотелось оставаться в постели. — На нашем пути будет немного рек, пока не подойдем к Нагорьям на севере, по крайней мере... Так говорили мне люди ходумы Они утверждали, что это равнина удивительно плоская, хотя есть несколько гор. Реки, текущие здесь, это притоки реки Великой Матери. Она петляет по всей равнине. Здесь хорошие места для охоты. Люди Хадумы все время переправляются через эти реки, когда охотятся. Люди ходумы Ты рассказывал о них, но не очень подробно, — сказала Эйла, вставы подойдя к своей корзине. Мы пробыли там недолго, лишь до Джандалар замешкался, вспоминая ритуал первой радости, в котором он участвовал вместе с прелестной молодой женщиной нори Эйла заметила странное выражение на его лице, как будто что Кто-то его приятно поразило. До праздника закончил он. Праздник в честь Великой Матери Земли, спросила она. А, да, в общем, да. Они попросили меня и Таналана присутствовать на нем. А мы навестим народ Хадумы. Мне хотелось бы, но я не знаю, где они живут. Он увидел, что она озадачена, и быстро объяснил. Их охотники натолкнулись на нашу стоянку, И послали за ходу мой. Вот эта женщина, самая старая женщина, какую я когда-либо видел, даже старее Мамута. Она мать шести поколений. Мне хотелось бы повидать ее еще раз, но у нас нет времени искать их. Возможно, она уже умерла, но ее сын, Тамен, должно быть жив. Он единственный говорил на языке Зеландонии. Эйла вышла, а Джандалар, надев тунику, тоже вылез из шатра. Делая свои дела, он продолжал думать о норе и ее ребенке. Хадума ведь говорила, что он родится. Он увидел Эйлу, которая шла к ручью со шкурой серной на плече. Ему тоже захотелось вымыться, но смущал холод. Конечно, он мог бы при необходимости переплыть реку, например, но так ли уж нужно лишний раз лезть в холодную воду? Об этом он размышлял, еще когда путешествовал с братом. Но это не повод избегать умывания, хотя Эйла ни слова не сказала бы ему. Надо отметить, ему нравилось, как пахнет ее тело. Она не боялась холодной воды. Иногда она взламывала лед, чтобы вымыться, и его удивляло как она могла выдержать такой холод. Она вышла из ручья, Джандалар подумал, что следовало бы устроить стоянку на несколько дней. После переправы она, возможно, простудилась, а может быть она настолько... Провыкла к холодной воде, и недолгое купание не принесет вреда. Их наслаждение было необычайно острым и приятным, хотя все кончилось быстро, и сейчас, глядя на Эйлу, вышедшую из воды, он опять воспалал желанием, решив, что в этот раз все будет медленно. Дождь то прекращался, то припускал вновь, когда они вышли на равнину между рекой Великой Матери и не уступающей ей по размерам сестрой. Они направились на северо-запад, хотя их путь был далеко не прямым. Центральная равнина напоминала степи на востоке и, в общем-то, была их продолжением, но протекавшие здесь реки в значительной мере определяли характер местности, часто петляющие с большим количеством притоков. Река Великой Матери, в частности, создала огромные болота и просторные сухие